Оружейник Тарасюк Загробный страж Биологическая селекция членов Политбюро была окутана большей тайной, чем создание философского камня, хотя не с ним ни по государственной важности, ни по расходам. Когда хозяин Ленинграда и секретарь обкома товарищ Романов выдавал замуж свою дочь, так Луи XV должен был зашататься на том свете от зависти. Пир. Был дан в Таврическом дворце, среди гобеленов и мраморов российских императоров, и через охрану секретных агентов не проскочила бы и муха. Кушать ананасы и рябчиков предполагалось золото и фарфора царских сервизов. Вот для последней цели и было велено взять из запасников Эрмитажа парадный сервиз на 144 персоны, унаследованный в народную сокровищницу от императрицы Екатерины Великой. Последовал звонок из Смольного. «Сервис упаковать и доставить». Хранительница отдела царской посуды, нищая искусствоведческая крыска на 140 рублях, дрожащим голосом отвечала, что ей требуется разрешение директора Эрмитажа, академика Петровского. Потом она рыдала. «Мусоли сигаретку, шибко, северский шедевр, 18 век, перебьют, вандалы!» И так все распродали. Академик известил обмирая от храбрости только через мой труп. Ему разъяснили, что невелико и препятствие. Петровский дозвонился лично до Романова по государственной важности вопросу. Запросил письменное распоряжение Министерства культуры СССР. Но товарищ Романов недаром прошел большой руководящий путь от сперматозоида до члена Политбюро и общаться со своим народом умел. «Это ты мне предлагаешь у Петьки Демичева разрешение спрашивать?» весело изумлялся он. «А хочешь через пять минут тебя попросит из кабинета на улицу новый директор Эрмитажа?» Петровский был кристальной души и большим ученым, но тоже советским человеком, поэтому он, не кладя телефонную трубку, вызвал скорую и уехал лежать в больнице. За этими организационными хлопотами конец дня перешел в начало ночи, пока машина из Смольного прибыла, наконец, к Эрмитажу. И несколько крепких ребят в серых костюмах, сопровождаемые заместителем директора и заплаканной хранительницей, пошли по гулким пустым анфиладам за тарелками для номенклатурной трапезы. Шагают они в слабом ночном освещении этими величественными лабиринтами, и вдруг уже на подходе слышат «Тудух! Тудух!» Тяжелые железные шаги по каменным плитам. Мерный загробный звук. Они как раз проходят хранилище средневекового оружия. Секиры и копья со стен щетинятся. И две шеренги рыцарей в доспехах проход сторожат. Тудух, тудух. И в дверях, заступая путь, возникает такой рыцарь. В черном Нюрнбергском панцире. Забрала шлема опущена. В боевой рукавице воздет из синя зеркальный меч толецкой работы. И щит с гербом отблескивает серебряной чеканкой. И неверной походкой мертвеца, грохоча стальными башмаками и позванивая звездчатыми шпорами, движется на них. И в полуночной тишине они различают далекий, жуткий собачий скулеж. Процессия, дух оледенел, Пятится на осевших ногах. А потревоженный рыцарь бешено рычит из-под забрала и хрипит гортанной германской бранью. Со свистом описывает мечом сверкающую дугу. «Тудух! Тудух! Наступает все ближе!» Задним ходом отодвигаются осквернители, и кто-то уже описался. Партизан. В 1942 году Толику Тарасюку было 10 лет. Отец его сгинул на фронте, а мать погибла в заложниках. Мальчонка прибился к партизанскому отряду. В белорусских лесах было много таких отрядов. Треть бойцов, а остальные семьи из сожженных деревень. Мальчишки любят воевать, а солдаты, любя их, ценят их отчаянную лихость. Этот же, маленький и тихий, был просто прирожденным бойцом. Рука тверже упора и глаз, как по линейке. И полное отсутствие нервов. Из винтовки за 100 метров пулей гвозди забивал. Использовали тогда пацанов для связи и разведки, но талант Расюка котировался выше. И ему нашли особое место в боевом расписании. Сейчас плохо представляют себе жестокости той войны. Если немцы расстреливали, вешали и сжигали в домах, то партизаны захваченных пленных, например, обливали на морозе водой и ставили ледяные фигуры с протянутой рукой в качестве указателей на дорогах. А в рот всовывались отрезанные части, и табличка на груди поясняла «Фриц любит яйца». Основным партизанским занятием было грабить склады, продовольствие, амуниции, оружие, сочетание самоснабжения с уроном врагу. Еще полагалось взрывать железные дороги и мосты. Все это охранялось, а приступить к делу возможно только без шума, поэтому умение снимать часовых особенно ценилось. Полосы отчуждения перед немецкими объектами были наголо очищены от леса, и подобраться незаметно практически исключалось. А близко, часовые, не подпускали никого ни под каким предлогом. И вот вбрел откуда-то маленький плачущий мальчишка, кутаясь от холода в большой непоросту ватник. Завидев часового, он жалобно просил «Брод, камарат, брод!» и показывал золотые карманные часы. Отдает, значит, за кусок хлеба. Часовому делалось жалко замерзшего голодного ребенка, и, похоже, часы были дорогие. Он оглядывался, чтобы не было начальства, подпускал мальчика подойти и брал часы рассмотреть. Мальчик, качаясь от слабости, на миг прислонялся к нему и через карман ватника стрелял в упор из маленького дамского браунинга. Приглушенный одеждой хлопок был почти не слышен, пистолетик был маломощной игрушкой. Крохотную никелированную пульку требовалось загнать точно в центр солнечного сплетения. Поднимать руку до сердца долго и мешкотно немец мог успеть среагировать. Часовой оседал, убитый наповал. Надо было придержать его каску и автомат, чтобы не брякнул металл при падении. И этот десятилетний, через год войны уже одиннадцатилетний мальчик, снял таким образом двадцать восемь часовых. Не у всякого орденоносца-снайпера на передовой был такой счет. Лишь раз рука его дрогнула. Немец был не молодой, очкастый, из столовых охранных частей. Не снимая правой руки с ремня карабина за плечом левой, он отвел часы и вытащил из кармана шинели завернутый в бумажку кусок шоколада. На левой руке не было мизинца. Мальчик невольно задержал взгляд на этой беспалой руке с шоколадом, и выстрел, кажется, пришелся не совсем точно. Глаза немца, вместо того, чтобы сделаться неживыми, закрылись, он сложился и упал, но лежал без движения, а партизаны из укрытия уже подбегали беззвучно, и сознаться в своем сомнении, править контрольным выстрелом мальчишке было стыдно. Мешало бойцовское самолюбие профессионала, нечистая работа. В 44-м, 10 сталинских ударов, советская армия освободила Белоруссию. При расформировании отряда командир представил его к Красного Знамени. Но наверху сочли, что это жирно пацану будет, и ограничились медалью за боевые заслуги. С этой медалью он пришел в детский дом, чтобы после трехлетнего перерыва пойти в школу, в третий класс. Курсант. Он навсегда привык чувствовать себя совершенно раскованно в любой аудитории. Равный среди первых, партизан, а не тыловая крыса. Учиться хуже кого бы то ни было не позволяла гордость. Детский мозг наверстывал упущенное. После семилетки он окончил десять классов. Военрук же в нем просто души не чаял и прочил в отличнике военного училища. Прямая дорога. Он ступил на прямую дорогу, пробыл в военном училище неделю, нюхнул казармы, побегал в кирзачах на зарядку, собрал свой чемоданчик и известил начальство, что эта бодяга не для него. Воевать это да, с радостью, пострелять всегда, пожалуйста. А уставы пусть зубрят и строем в сортир маршируют те, кто пороха не нюхал, ему не нравится. «А что тебе нравится?» — спросил бравый полковник, с сожалением листая его личное дело. «Стрелять» откровенно сказал Тарасюк. «В кого ж ты нацелился сейчас, в мирное время, стрелять?» «Ну, нашлось бы. Мне вообще оружие нравится. Так, может, тебе надо учиться на инженера и идти работать на оружейный завод? Так, что ли?» «Оно мне нравится не в смысле быть оружейным мастером. Еще не хватало. Я бойцом был, а не ремонтником. Вообще нравится э, дело с ним иметь». «И как же ты хочешь иметь с ним дело?» «Вы стрелять умеете?» Задетый фронтовик-полковник повел взорвавшегося молокососа в тир, довольный случаю. И там из своего Вальтера в генеральском хромированном исполнении трофейные пистолеты у офицеров еще не изъяли, исправно выбил 29. «Хорошие у немцев машинки», — заметил воспитуемый курсант. «Но для дела я предпочитал чешскую «Шкоду». В руке удобнее и скорость у него выше. Через пряжку ремня на вылет бил. «Пуля стекло проходит, даже трещинок нет, ровная такая дырочка». Он принял поданный рукоятью вперед, по правилам хорошего тона Вальтер, и оставшиеся в обойме пять пуль посадил одна в другую. «Ну ты, бля, ничего», — сказал полковник. «У американского Кольта-32 скорость самая высокая», — продолжал Тарасюк. «Что входное отверстие, что выходное. Через бумагу стреляешь, лист не шелохнется, кружочек как вырезан. Хотя король точности и боя, конечно, маузер, но стволина такая и магазин громоздок слишком. Подкованный курсант, признал полковник. Все? Или еще что имеешь доложить? Поощренный Тарасюк вольно расстегнул воротничок гимнастерки. Вот это, к примеру, не нож, охотно вел он лекцию, ткнув пальцем в штык нож, болтающийся на поясе сержанта дежурного. «Разрешите обратиться, товарищ полковник», — сказал сержант. «Дайте мне молодого для уборки помещения. К подъему верну, как шелкового. Умный». Сталь уж тыка опущенная, мягкая, чтоб в теле не сломался, поэтому лезвие жало не держит, резать им невозможно, — убыстрил речь Тарасюк. «Рукоятка неудобная и в руке скользкая, а в работе кровь попадет, будто вообще как намыленная, и не уравновешен нисколько, кидать его вообще без толку». «В советнике генштаба аттестовать тебя неуполномочен», — сказал полковник. «Ты бы им, конечно, объяснил, каким должен быть нож». «Чего объяснять? Такой, как у финнов. Клинок треугольного сечения, закаленный, согнется, не сломается. Закал только поверху, а внутри мягкая. Ручка деревянная, с насечкой, легкая. И в полете как стабилизатор. Лезвие шесть пальцев, а больше никому и не надо». «А штык?» — презрительно опустился до вопроса сержант. «Штык старый был хорош, четырехгранник». Входит легко, в теле не сломается, рана от него не закрывается и доставать в фехтовании длинным легче. «Тебя прямо в университет надо!» — съязвил сержант. «А что, есть такой университет, где по оружию учат?» — простодушно спросил Тарасюк. Мысль о возможности отсутствия такого университета полковника возмутила. «Главное в государстве что?» — наставительно сказал он. «Армия? Главное для военного что? Оружие? Как же в нашей стране?» Может не быть такого университета. Абитуриент. И 1 сентября 1952 года Тарасюк приехал на исторический факультет Ленинградского университета. В руке у него был тот же маленький футбольный чемоданчик. В чемоданчике лежали чистая рубашка, бутылка коньяка, медаль за боевые заслуги, Рабеллум и книга Бейдера «Средневековое холодное оружие». Полный джентльменский набор. Он проследовал в деканат, где задал сакраментальный вопрос. «Это правда, что у вас по оружию учат?» «В университете многому учат», — с туманным достоинством ответили ему. «Но приемные экзамены давно окончены». «А может, мне к вам еще не надо поступать?» — успокоил посетитель. «Так учат или нет? А вас что, собственно, интересует?» «Меня, собственно, оружие», — терпеливо повторил он. «И какое же именно оружие?» — вежливо поинтересовался замдекана по студентам. «Именно всякое. Огнестрельное, холодное, легкое, тяжелое, осадное, современное, средневековое, античное тоже, в общем». «Угу. Так современное или античное? Есть, знаете, разница, особенно в применении. У вас, позвольте полюбопытство, чисто научный интерес к оружию или есть и иной?» С корректностью петербургского интеллигента уточнил замдекана. «Научно-практический», — сказал Тарасюк. «А разницы иногда никакой нет. Франкийский меч начала нашей эры, скажем, ничем не отличается от артиллерийского тесака XVIII века. А средневековый рыцарский кинжал для панцирных поединков от современного испанского стилета». «М, -м, -м, м невозмутимо сказал замдекана. «У нас при кафедре медиевистики действительно есть семинар истории холодного оружия. Приходите через год, 1 августа, и сдавайте экзамены». А зачем тянуть? возразил посетитель. Он раскрыл свой чемоданчик и предъявил аттестат за десятилетку, выписку с оценками приемных экзаменов в училище и справку об участии в партизанском движении. Сверху положил медаль, а сбоку поставил бутылку коньяка. Угу, развеселился замдекана. Как это поется, собирались в поход партизаны. У вас там автомата нет с собой? Только парабеллум, сказал Тарасюк. С этими документами он был без звука зачислен на первый курс, вселен в шестое общежитие на Мытнинской набережной и обеспечен стипендией. Студент. Семинары начинаются на третьем курсе. Первокурсник Тарасюк пришел на первое же занятие вольнослушателем. На втором занятии он сделал научное открытие. кинак, меч древних скифов, был не колющим оружием, как утверждала дотоле историческая наука, но рубище колющим. Прежняя точка зрения основывалась на античной росписи по вазе, где один скиф собирается заколоть окинаком другого, из чего явствует, что историческая наука и относительно древних времен не всегда затрудняет себя поиском весомых аргументов. «Это какой же идиот сказал, что он только колющий?» — с презрением бывалого партизана вопросил Тарасюк. Руководитель семинара, интеллигентная дама из университетской профессуры была шокирована. «Э-э...» — прерывистым тенарком сказала она. — Если мы посмотрим на рисунок, то совершенно ясно видно, что видно. Колоть можно и шашкой. Эдак вы и ложку, которой вас щелкнут полбу, объявите тупым холодным оружием ударного действия, — прервал непочтительный слушатель. — На археологических находках нет следов каких-либо режущих кромок, — защищалась дама. — Две тысячи лет в земле! Ржа! Ржа съела! Это ж какое качество стали, что за две тысячи лет в земле вообще порошком не рассыпалось? Она ведь и острие тоже съела. Так может, он вообще был безопасный? Есть труды специалистов. Ваши специалисты хоть барана когда-нибудь резали сами. А вы, простите? Я всех резал. Так скажите, какой дурак будет таскать полуметровый клинок в ладонь шириной и не заточит лезвие, чтобы рубить и резать? Ленивый? Или мозги отсохли? так это не боец, а кинак не короче римского меча. А чтобы только колоть, придумали узкую, легкую рапиру. Из чего видно, что со всем пылом молодости и превосходством боевого опыта Тарасюк вгрызся в учебники. И результаты, так или иначе, но впечатлили окружающих. «Если вы хотите посещать наш семинар...» «Да я для этого училище бросил!» «Возможно, и зря. Так вот, когда вы сами станете профессором... А сколько для этого нужно лет?» перебил Тарасюк. «Три года аспирантуры, если вы окончите университет, в чем я не уверена, и если поступите в аспирантуру, в чем я уверена еще менее, не сомневайтесь», — заверил он. «А дальше? А дальше докторская диссертация иногда отнимает и десять, и больше лет работы, и ее еще надо защитить». «От кого? От оппонентов? Не страшнее немцев. А это кто?» Акинак стал его первой работой в студенческом научном обществе. При этом интеллектуалом он не был и никогда им не стал, правда, и не пытался себя за такого выдавать. Уровень его эстетических притязаний был примерно таков. Когда в компании, скажем, обсуждался новый фильм, Тарасюк выносил оценку специалиста. «Чушь свинячья, По нему садят с десятка стволов, он речку переплыл! Ха, о, спасен! Ха, да я его за 400 метров из винта чиркну только так!» Его любовь к оружию не удовлетворялась теорией. Он стрелял. Стрелял в университетском тире из малокалиберной винтовки, малокалиберного пистолета и спортивного револьвера. Больше, к сожалению, ничего не было. И когда вместо десятки клал девятку, у него портилось настроение. Но посулы тренеров насчет соревнований отвергал. «Ученый не унизится до игр с безмозглыми спортсменами. Нафиг ему надо». Дипломант. Темой его диплома был двуручный меч с пламенеющим клинком. У такого меча почти весь клинок, кроме конечных 1,5 футов, зигзагообразный. Ученые доперли до очевидного, удар наносится только концом, где нормальное лезвие. Что ж касается метрового синусоидовидного отрезка, это, мол, в подражание картинам, изображающим архангелов с огненными мечами, волнистый язык пламени. И диссертации писали «Влияние христианской религиозной живописи на вооружение рыцарей-крестоносцев». «Непочтительный Тарасюк не оставил от ученых мужей камня на камне». «Оружие всегда предельно функционально», — ярился он. «Оно украшается, да, но изменение формы в угоду идеологии — это бред», — шел свободомысленный 1957 год. Парадное оружие церемониальное — да, бывают просто побрякушки, но боевой меч. Тут не до жиру. Быть бы живу, уцелеть и победить надо. Какая живопись? К черту! Изобретатель этого меча был гений, — восторгался Тарасюк. После первого крестового похода он задумался вместить мощь большого меча с режущим эффектом гнутой арабской сабли. Рубить с потягом лучше гнутым клинком. Тянешь к себе, и изгиб сам режет. Принцип пилы. Но сабля стальной доспех не возьмет, а гнутый двуручный меч требует трехметрового роста, каковым не обладали даже лучшие из рыцарей. Поэтому изгибов дуг несколько. Это меч-сабля-пила. Парируемый клинок врага легче задерживается в углублении изгиба и не скользит до гарды, улучшаются защитные качества, легче перейти к собственному поражающему выпаду. Зигзагообразность придает мечу пружинность в продольной оси, чем смягчается при парировании удар по рукам, облегчается защита фехтований. Наконец, та же пружинность сообщает удару концом клинка дополнительную силу. Так удар кистеня, сделанного из свинцового шара на гибкой рукояти из китового уса, сильнее удара молотка того же веса и той же длины жесткой деревянной рукояти. Кафедра и оппоненты, улыбаясь темпераменту, пожимали плечами и были неправы в недооценке дипломанта. Закончив теоретическую часть защиты, вспотевший Тарасюк перешел к демонстрационной, кивнул в аудиторию первокурснику у дверей «Костя, давай!». Костя исчез и через минуту дал, вернувшись с другим первокурсником. Торжественно, как королевские герольды сокровища двора, они несли полутораметровый двуручный меч с пламенеющим клинком. Улыбки комиссии сделались неуверенными. У Тарасюка загорелись глаза. Он взял меч и сделал выпад. Дипломную комиссию снесло со стульев. Аудитория взвыла от счастья. Подручные первокурсники извлекли из портфеля железный пруд и положили концами меж двух стульев. Тарасюк, крутнув из-за головы, «Дрень!» — дверца книжного шкафа, взмахнул зловеще свиснувшим мечом и перерубил пруд, вогнав острие клинка в пол. «Браво!» — сказала дипломная комиссия, осторожно возвращаясь на свои места. «Бис!» — добавили зрители, подпрыгивая в дверях. «Теперь возьмем меч с обычным клинком», — сказал Тарасюк. «Спасибо», — возразил председатель комиссии легендарный декан Мавродин. «Достаточно. Вы согласны со мной, коллеги? Трудно не признать, что глубоко уважаемый дипломант избрал весьма эм, убедительную форму защиты своих научных взглядов. Да, налицо владение предметом исследования». Совещаясь об оценке, факультетские дамы трепыхались и пудрились, пылая местью. Мавродин с солдатской грубоватостью отрезал, что им, гагарам, недоступно наслаждение счастьем битвы. Гром ударов их пугает. А за знание и любовь к науке студенту прощается все. Тарусюка оставили на кафедре в аспирантуре. Профессор. В 30 он стал доктором, в 32 — профессором и, став профессором, согласно древней академической традиции, немедленно женился на своей первокурснице. Переехал из аспирантского общежития в академический кооператив и зажил семейной жизнью. По прошествии медового месяца жизнь оказалась не ах. Больше всего в семейной жизни Тарасюку нравилась теща. Теща замечательно умела готовить грибной суп и штопать носки и была благодарной слушательницей. Что касается жены, то миловидность ее стала привычной, а бестолковость открывалась все глубже. Она ничего не понимала в оружии. Вообще Тарасюк ее мало видел. Время он делил между библиотекой и оружейными запасниками. Он писал монографию по технике итальянской школы фехтования XVI века. Тарасюк вознамерился доказать миру, что итальянцы первые прибегли к легким и гибким клинкам, рассчитанным на полное отсутствие лад, про образу современного спортивного оружия, что позволило резко увеличить частоту движений и изощрить приемы до утонченности и сантиметров. Он показывал жене, как и куда надо колоть, чтобы вывести противника из строя. Ночью жена кричала от кошмаров. Через год жена прорыдала, что больше с ним жить не может. Он был трагедией ее молодости. Тарасюку было некогда. Он вычитывал гранки своей монографии и готовил тезисы доклада в Институте истории. Теща ему сочувствовала. Теща сказала жене, что та редкостная дура, он не пьющий, добрый, безвредный, авторитетный чудак-ученый. Она приглашала Тарасюка в гости, кормить домашними обедами. Они сдружились, ей было одиноко, и она часами вязала, охотно кивая бесконечным рассказом о дагах и арбалетах. Кроме того, она была безденежна, а у него деньги вылетали веером. Не в силах смириться, что профессорский заработок весь уходит на книги и железяки, она стала покупать ему одежду и отсчитывать деньги на продукты. И как-то постепенно он переселился к ней, оставив квартиру бывшей жене, ко всеобщему удовлетворению. Огородил себе уголок книжными шкафами, поставил там диванчик и стол с настольной лампой и стал жить. Горячие обеды, чистое белье, тишина — «И никаких претензий, что еще надо ученому», — говорил он, катая в кармане свинцовый снаряд от Болиарской прощи. Слава! В 40 лет Тарасюк стал крупнейшим в мире специалистом по истории холодного оружия. Он состоял в переписке с оружейными музеями всех стран и выступал экспертом, консультантом, рецензентом и прочее по всем возможным оружейным запросам. Причем порой это прекрасно оплачивалось, но все валютные гонорары по закону забирало государство. Ссылки на Тарасюка сделались обязательны в трудах ученых-оружейников. Авторитет его стал непререкаем. Последним доводом в научных дискуссиях все чаще становилось «Тарасюк», — сказал. Почтовый ящик был набит приглашениями на международные симпозиумы от Стокгольма до Сиднея. За Бугорова, однако, не выпускали. Беспартийный, разведен. Был на оккупированной территории и, по чудоковатости, может отмочить неизвестно что. Бесспорно, не выездной. Темным вечером скучающие хулиганы показали ему нож. Тарасюк мельком взглянул на нож и час не давал им вставить слово, читая лекцию о ножах. Прибалдевшие хулиганы проводили пахана до подъезда, где получили на память, как любители холодного оружия, лишний экземпляр испанской навахи. Противоположная сторона, то есть милиция, также прибегала к его безмерной эрудиции. «Анатолий Карпович, как это могло быть сделано?» В броневой дверце сейфа чернела аккуратная четырехугольная дырочка. «Прекрасная работа!» — восклицал Тарасюк, любуясь разгромленным сейфом. «Это чекан, только чекан! Какая чистота пробоя!» — с удовольствием говорил он. «Медленный закал стали, пятидюймовый клюв, двухфутовая рукоять». Чудесное оружие. Им лучшие шлемы пробивали, ни один доспех не держал. С чеканом даже секира не сравнится. Тут вся кинетическая энергия удара сконцентрирована в одной точке. А тело весом в два английских фунта у боевого чекана бронебойный снаряд. Правда, у бердыша рукоять в четверо длинней, но его парировать легче. Принять древко на клинок и в свалке не развернешься. Спасибо. — прерывали восторженный поток. — А уточнить нельзя, какой, как. — Отчего же. — Посмотрим. А изнутри... Ого, судя по сечению, это начало 15 века. Конец эпохи тяжелой латной конницы. Немецкие крестьяне времен протестантских войн его очень любили. Они ведь там, знаете, за сто лет войн три четверти Германии истребили. Вот так. Регенсбургские чеканы были особенно хороши. Только там настоящим секретом закала владели. Да, точно. Русский клевец был покороче, а испанцы это оружие не уважали, считали не рыцарственным, низким. А французская работа это не проши бы, пожалуй, нет. У них послабее металл был не умели. Вся французская знать носила завозное оружие. Испания, Италия, Германия, Англия отчасти. Хорошо, хорошо. А скажите, ведь с чудовищной силой надо такой удар нанести. Должен быть очень сильный человек, верно? «Глупости! Сила нужна слону! Оружие требует только умения! У вас есть время? И машина тоже есть? Тогда сами увидите!» Он привозил чекан из запасников и, предвкушая щуря глаз, водил по клюву алмазным напильником. Принимал позу. Удар идет снизу. Пяточка. На пяточке всю массу тела довернуть. Скрутка коленей, скрутка бедер, торс, плечи, локоть, кисть, кисть. «Выдох! Э Эть!» Худенький Тарасюк вздрыгивался, чекан сверкал широкой дугой и всаживался в стальную дверцу по рукоять. «Вот и все. А выстрелика из вашего Макарова хрен пробьешь!» Если снимался исторический фильм со сражениями, без Тарасюка не обходилось. Он немедленно брал управление съемочной площадкой, задалбывал группу лекциями, похеривал режиссерский замысел, лично чертил, кому где стоять и куда двигаться. Наконец, хватал шпагу и вгонял в ужас несчастного актера. «Снимай! Мотор!» — вопил в азарте Тарасюк. «Трус, растяпа! Ты за шпагу держишься, а не за бабью сиську! Квинга! Терция! Парад!» и делал выпад, едва не протыкая беднягу насквозь. Актеры его ненавидели, но прочий Ленфильм обожал. «Опоздали вы родиться, профессор!» Режиссер с ассистентами еле отбирали оружие увлеченного консультанта. «Не сказал бы», — с обидой возражал тот, «как раз ваш лицедей стал бы у меня сейчас двадцать девятым!» И уезжал к теще кушать грибной суп и рассказывать о преимуществах большой шпаги перед рапирой. Киногерой. Он стал уже легендой, и кино решили снимать о нем самом. Из Рима прилетела группа кинодокументалистов, чтобы все зрители узнали о великом ученом-оружейнике всех времен и народов. Они запечатлели профессора Тарасюка, читающего лекцию студентам, профессора Тарасюка, делающего открытия в запасниках музея, профессора Тарасюка, постигающего труды фолианта в библиотеке Академии наук и профессора Тарасюка, размышляющего на фоне Невских волн. Остался профессор Тарасюк у себя дома. Профессор Тарасюк сказал, что дома не надо. Но итальянцы вообще темпераментные, напористые, а если им приспичит, то это просто мафиози. Они загалдели, замахали руками и повезли его к нему же домой. Профессор Тарасюк кряхтел. Жил он со старушкой-тещей в одной комнате в коммуналке. Увидев эту квартиру, итальянские киногении пришли не столько в ужас, сколько в недоумение. Они допытывались, а где же у профессора рабочий кабинет и, не говоря о столовой, но где же спальня? Им набулькали водки, разогрели грибного супа, и напряженная визитом иностранцев теща разъяснила, что профессор — большой чудак. «У меня маленькая слабость, боязнь больших пространств», — застенчиво оклеветал Тарасюк свою неколебимо здоровую психику. Он мог бы купить особняк, но ни за что не хочет выезжать из этой комнаты, привык к виду из окна, ему здесь хорошо работается. Наш зритель этого не поймет, задумчиво решили итальянцы. Буржуазная пропаганда внушает, что советские люди нищие, и мы должны показать счастливого ученого в расцвете советской науки. Это были прогрессивные итальянцы. Это были настоящие киношники, и в кино у профессора Тарасюка получилась просторная многокомнатная квартира. Тарасюк за письменным столом — это был кабинет, за обеденным столом — это была столовая, на фоне книг — это была библиотека, у стены с оружием — домашний музей, и Тарасюк, сидящий в кресле в тещином халате и с рюмкой в руке рядом с расстеленным диваном — это была спальня. В коридоре с гантелями Тарасюк изображал спортзал. Из кухни выгнали соседей. Теща надела выходное платье и взяла поварешку. Это была старенькая мама заботливого сына Тарасюка. Италия – католическая страна. Там плохо относятся к разводам. Это зрителю не понравится. Зато хорошо относятся к матерям. Это зрителю понравится. На закуску они сняли профессора Тарасюка с партизанской медалью. И хором сказали, что такого героя среди ученых они вообще не видели. Он – феномен и живая легенда. Правда, Эрдал тоже был парашютист и диверсант, но, кажется, никого так и не убил, хотя был уже совершеннолетним. А бедному сироте Тарасюку было 10 лет. Мама мия, порка Мадонна, с ума сойти, 28 фашистов! Он убил их за один раз или за несколько. Это были те самые 28 панфиловцев, да? Они читали об этом бессмертном подвиге. Почему Тарасюк не герой Советского Союза? «Я был еще несовершеннолетним», — виновато сказал Тарасюк. «А ваши герои-пионеры?» — спросили образованные итальянцы. «Только посмертно», — сказал Тарасюк. «Мне предлагали, но я отказался». Рыцарь печального образа. Заговорили об его последней книге по ритуалам и традициям рыцарских турниров. Этот труд должен был перевернуть мировую науку о рыцарстве. Тарасюк не страдал мелкостью замыслов. И он поволок крепко подвыпивших итальяшек в Эрмитаж, в самые богатые в мире запасники рыцарского вооружения. Выбрал эффектный доспех по росту, под его управлением итальянцы облачили его в латы, застегнули застежки, затянули ремешки и сняли дивные кадры. Рыцарь повествует о поединках, подняв забрало и, опершись рукой в железные рукавицы на огромный меч. Они такие изрядно все нажрались, и Тарасюк их утомил бесперерывным ускоренным курсом истории оружия. Они хотели успеть в итальянское консульство на прием. А он не хотел вылезать из доспеха. Ему в нем страшно нравилось. Короче, они свалили, а он остался один. Вранье, что в турнирном доспехе нельзя ходить пешком. Сочленение очень подвижны, а веса в нем килограммов 30-35. Сталь не толстая, просто исключительной прочности. У нынешнего пехотинца полная выкладка тяжелей на марше. Тут и произошла незабываемая встреча, с которой началась наша история. Дальнейшие события разворачивались печально. В половине 12-го в Эрмитаже начинает дежурить ночная охрана. Ночная охрана — это сторожевые собаки. Обученные овчарки контролируют пустые помещения. Зарабатывала овчарка шесть ночей в неделю с полдвенадцатого до шести утра 60 рублей в месяц. Владелец трех собак жил на их зарплату. Собак как-то не предупредили о проблеме с сервизом. Слаем и воем, скользя юзом на поворотах, они влетели в запасник. Ребята из Смольного обрели дар речи и завопили о спасении. Хранительнице было легче, она свалилась, наконец, в обморок. Бронированный же рыцарь Тарасюк издал боевой клич и взмахнул мечом. Но дело в том, что конный рыцарь надежно прикрыт во всех местах, кроме задницы. Задом он сидит на специальном приподнятом боевом седле, а немецкая овчарка XX века в рукопашной несравненно подвижнее немецкого рыцаря 15 века. И Тарасюк был мгновенно хвачен зубами за беззащитный зад. Заорав от боли, он быстро сел на пол, бросил тяжелый меч и, укрытый стальной чешуей, кулаками пытался, сидя, треснуть проклятых тварей. Вот такую композицию и застала охрана и милиционеры. Взволнованные милиционеры защелкали затворами пистолетов, охрана взяла собак на поводки, и вот тогда ребята из Смольного взревели во всю мощь своего справедливого негодования. Сотрудников обкома мечом пугать, посланцев партии травить собаками? Суши сухари, суки, Романов вам покажет. Действительно, еще только латные рыцари не устраивали антисоветских восстаний. Тарасюка мгновенно и с треском выперли отовсюду. Над вспотевшей головой, с которой сняли шлем с истлевшим плюмажем, засиял нимб мученика-диссидента. С мечом в руках он охранял достояние науки и народа от самодурства Смольного. Легенда обрела завершение и вышла на улицы. Встреча в ауте. Его не брали на работу никуда. Ни в один институт, даже библиотекарем в районную библиотеку, даже учителем истории в восьмилетнюю школу. Теща плакала и кормила его грибным супом, и пенсионерский кусок застревал у совестливого Тарасюка в горле. Через два месяца он устроился грузчиком на овощебазу, скрыв свои ученые степени и заслуги. Таскал ящики с картошкой и пил с мужиками портвейн на двоих. Его дипломников и аспирантов раскидали по другим руководителям, и они боялись даже позвонить ему. Шел 1975 год, и лояльные граждане опасались сказать лишнее слово. Тарасюк озлился. С самого своего партизанского детства он был исключительно советским человеком, и все окружающее ему очень нравилось, что, естественно, при удачной карьере в любимом деле. Но непосредственное общение с пролетариатом благотворно влияет на интеллигентные мозги. За сезон на овощебазе он дошел до товарной спелости мировоззрения, как сахарная свекла до самогонного аппарата. Еще немного, и готов продукт, вышибающий искры и слезы из глаз, а главное, без оружия он был не человек. Он стал читать газеты и слушать вражьи голоса, и писать в редакции и инстанции письма о правде и справедливости. Письма отличались научным стилем и партизанскими пожеланиями и в его собственный почтовый ящик перестали приходить письма и приглашения из-за границы. Тут приезжает на очередную говорильню оружейников немец из Франкфурта, коллега-профессор, хочет видеть своего знаменитого друга по переписке профессора Тарасюка. Что с ним? Где он? Почему не отвечает на письма? Все мычат и отводят глаза. Педантичный немец получает в лент справки адрес и телефон. Звонит Тарасюку и едет в гости. Гер Тарасюк говорит, какая жалость, что вы не присутствовали. А у Гера Тарасюка руки в мозолях и царапинах, и перегар изо рта. И отчаянно поливая советскую власть, он гостеприимно предлагает. Не угодно ли выпить водки под грибной суп? Дивное сочетание, рекомендую. Они обедают. И Тарасюк замечает, что на левой руке у немца нет мизинца. Он бестактно наводит разговор на войну. А немец старенький, в очочках, и, подобно многим из его поколения, страдает комплексом вины перед Россией за ту войну. Он ежится и предлагает тост за мир между народами. Он любит Россию, хоть его здесь чуть не убили. Короче, ясно, это оказывается тот самый немец, недостреленный. Тут комплекс вины возникает в Тарусюке и сублимируется в комплекс любви. Он бежит за второй бутылкой по ночному времени на стоянку такси и всю ночь исповедуется блюющему немцу. Утром они опохмеляются, поют белорусские и рейнские народные песни, и немец убеждает его переехать в Германию. Он гарантирует все условия для работы. Тарасюк обрисовывает политическую ситуацию, пока Романов в Смольном гнит Тарасюку на овощебазе. Немец ободряет, он пойдет к германскому консулу, тот лично обратится к товарищу Романову, и ради дружественных отношений между двумя государствами Тарасюка немедленно выпустят в Германию. Профессиональное немецкое заболевание — гипертрофия здравого смысла. «Забыл 45-й год?» — спрашивает Тарасюк. «Высунусь высоко, меня просто посадят». «Майн год! За что вас можно посадить? Боже мой, за все! Распитие спиртных напитков, хранение холодного оружия, общение с иностранцами». И все равно немец обиделся, что Тарасюк не проводил его ни в гостиницу, ни в аэропорт. Из чего можно заключить, что Тарасюк в грузчиках резко поумнел, в отличие от немца, который грузчиком никогда не работал? Через месяц в Тарасюковскую дверь позвонил немцев докторант, приехавший в Ленинград с тургруппой. Не доверяя почте, он лично привез письмо из Иерусалима от якобы Тарасюкова родного брата, потерявшегося в оккупации, и вызов на постоянное местожительство на историческую родину Израиль. Немец оказался обязательным и настойчивым человеком, а во Франкфурте – мощная еврейская община. Он подключил ее к благородному делу, не посвящая в подробности. Еврей Это даже удивительно, сколь многие и разнообразные явления ленинградской жизни пересекались с еврейским вопросом. Поистине камень преткновения. Куда ни плюнь, обязательно это как-то связано с евреями. Россия при разумном подходе могла бы извлечь из этого гигантскую, наверное, выгоду. Но традиция торговли сырьем возобладала. Одного еврея просто меняли на три мешка канадской пшеницы. Такова была международная увязка иммиграционной квоты с объемом продовольственных поставок. Как всегда, мир капитала наживался в неравных сделках с родиной социализма. Не тем она будь помянута. К вызову прилагалась устная инструкция. «Тарасюк...» Поразмыслил, взял бутылку, ввалился к приятелю и коллеге-историку-скандинависту Аарону Яковлевичу Гуревичу и между третьей и четвертой спросил, между прочим, как стать евреем. Гуревич сильно удивился. Он знал абсолютно все про викингов, но про евреев знал только то, что лучше им не быть. Он посоветовал Тарасюку обратиться в синагогу, если только она работает, добавил он сомнений. Расюк постеснялся идти в синагогу, уж больно неприличное слово, и пошел выпить кофе в Сайгон. В Сайгоне он немедленно увидел еврея замечательно характерной внешности, рыжего, горбоносого, с одесскими интонациями. Это был Натан Федоровский, один из многих завсегдатаев знаменитого кафетерия, нищий собиратель картин, нищих ленинградских художников, а ныне известный и богатый берлинский галерейщик. Тарасюк перебрался за столик Федоровского и, краснея и запинаясь, попросил ему помочь. Рыжий Федоровский оценил деликатность просителя и незамедлительно выдал ему 20 копеек. Тарасюк поперхнулся кофе, зачем-то положил рядом с его монетой свой двугривенный и брякнул напрямик, не знает ли неизвестный ему, но, простите ради бога, я не хочу вас обидеть, явный еврей, как можно стать евреем. Компания Федоровского заявила, что этому человеку надо налить, и развела по стаканам бутылку портвейна из кармана. И польщенный добрый Федоровский выдал Тарасюку полную информацию. Тарасюка устроила все, кроме обрезания, но либеральный Федоровский успокоил, что ему это не обязательно. Согласно полученной информации, Тарасюк избрал сокращенную форму обряда. Он продал коллекцию, все одно не вывести, и поехал в Ригу. И в Риге, знакомый Федоровского, связанный с еврейской общиной, устроил ему за 5000 рублей по принятой таксе свидетельство о рождении его матери, каковая появилась от религиозного брака ее родителей евреев, о чем и были сделаны соответствующие записи. С этим свидетельством он пошел в Ленинграде в свой районный паспортный стол и написал заявление, что хочет поменять национальность с белоруса на еврея. Там не сильно удивились, он был такой не первый, но стали ему рыжить, откладываясь недели на неделю. Тарасюк пошел выпить кофе в Сайгон и встретил там рыжего Федоровского. Тот хмыкнул, что это ерунда, надо дать 200 рублей, и через неделю вручат новый паспорт. Тарасюк сказал, что продал еще не всю коллекцию. Хватит еще замочить всех начальников паспортных столов. Картин вот, к сожалению, нет. Но если Федоровский захочет коллекционировать оружие, не умеет он давать взятки. И бескорыстный Федоровский, плававший в питерской жизни вдоль и поперек, сунул бабки куда надо, и Тарасюк стал евреем. Но ну, еще годик его помурыжили, гоняли за справками и допытывались, почему он всю жизнь скрывал в анкетах национальность матери и наличие родственника брата за рубежом. Он резонно отвечал, что это могло помешать карьере, а про брата — вот письмо, и сам не знал. И через год благополучно улетел в четверг венским рейсом, как принято. Из всех ученых-коллег и любящих учеников его провожали только печальная теща и радостный Федоровский. Он всех провожал и на все плевал. Улетал он с тем же древним футбольным чемоданчиком, где были чистая сорочка, неоконченная рукопись, бутылка коньяка, книга Бейдера «Средневековое холодное оружие» и крошечный никелированный дамский браунинг номер 8 с перламутровыми щечками. Немец встречал его прямо в Венском аэропорту, где Тарасюк незамедлительно распил с ним коньяк и подарил на память пистолетик, точную копию того, когда-тошнего. Как он протащил его через таможню одному богу ведомо.